Глава 14. За вафлями. Гвардеец приходит в ужас от услышанного. Кира явно его впечатлила. Впрочем, некромантка она, правда, не слабая. И если продемонстрировала бойцу свою силу, то и в поднятии кладбища он мог поверить. «Да у нее кишка танка, презрительно фыркает Камила. «Даня-то не обязана ее впускать». Пускай она и дворянка, но это военная база, а не гостиничный дом. Твоя правда, соглашаюсь. Но у нее явно есть повод меня увидеть, раз приехала сюда из Перми. Мне даже интересно, какой. Киваю гвардейцу. Пропусти ее только с водителем. Больше никого. Боец шустро убегает, и вскоре к нам подъезжает черно-матовая чайка. Наружу сама, не дожидаясь, когда за ней поухаживает водитель, выскакивает некромантка а за прошедшее время она повзрослела и похорошела. Кира по-прежнему грациозная брюнетка с бледной, как фарфор кожей, но ее фигура стала более женственной. Она укоротила волосы под каре, а на плече у нее сидит попугай. Поправка. Скелет попугая. Еще раз поправка. Живой скелет попугая, который машет крыльями. «Данила, наконец-то!» Яростно и возбужденно восклицает некромантка. «Знаю, ты меня уже наверняка забыл, раз не отвечал на мои звонки. Но я все же тебя достала. Я некромантка, а значит, достану тебя даже с того света». «Ты мне сама давно не звонила», — замечаю. «Да потому что ты не брал трубку в последний раз», — Сплескивает руками девушка. А потом я нашла других телепатов и пробовала с ними создать вакцину от коровьей смерти. Но этим тупым пням не хватало мозгов сделать что-то толковое. «Блин, я уже отчаялась». «А буквально вчера узнала от случайного источника, что ты воскресил баронессу Горнародову. Никому это не удавалось многие годы, а ты смог это сделать. И тут я снова поняла, что ты мне нужен. Мне нужен твой талант, Данила», — горячо заявляет она. «С утра я примчалась к тебе домой, а там мне сказали, что ты в школе. Я метнулась в школу, а там твои одноклассники сказали, что ты на этой базе, и вот я здесь. В общем, — выдыхает она». Хоть проклинай меня, хоть гони вон, но я не уйду, пока не добьюсь от тебя помощи. Можешь начинать. Кира, прерываю ее. Что?» Сжимает она кулачки, а скелет попугая на ее плече воинственно топорщит клюв. «Отлично выглядишь». Улыбаюсь. «Новая прическа тебе к лицу». Ее будто электрическим током прошивает. Она растерянно касается кончиков волос. «Спасибо». Тихо произносит некромантка под очередной громкий фырк Камилы. Моя одноклассница вызывающе скрестила руки на груди и демонстративно отвернулась в сторону. «Это, кстати, Камила Янерева. Ты должна ее помнить. Указываю на брюнетку. Мы сейчас будем смотреть зверя, что я приручил для ее брата. Можешь с нами побыть, а твои дела потом обсудим. Как тебе идея?» «Хорошо». Тоненьким голосом отвечает некромантка, ее щеки пристыженно запылали, несмотря на алебастровую кожу. «Камила, добрый день. Извини, что не поздоровалась». «Ничего страшного, Кира». Одноклассница задирает подбородок. «Вижу, у тебя были на то причины». От стыда Кира еще больше сникает. Но тут открываются ворота ангара, и некромантка забывает все на свете. Да и Камила тоже. Потому что к нам топает кряква, огромный утконосзавр. Зверь три метра ростом, весь в шипах и пластинах. Думаю, этот звереныш бы повалял бычонка Рогогора, ну или, по крайней мере, составил бы ему достойную конкуренцию на взвешивании. Знакомьтесь, Кряква. Представляю временного питомца. Поздоровайся, Кряква. Зверь громко крякает. «Мамочки!» — пищит испуганная Кира, невольно делая шаг за мою спину. «Даня, и ты в самом деле приручил это?» «Конечно, приручил». Распрямив плечи, Камила одаряет некромантку небрежным взглядом. «Иначе бы мы тут не стояли. Или ты думаешь, Данила бы рискнул нашими жизнями?» «Надо заметить, Камила очень хороша в гневе. Надо бы ее почаще злить». Камила права. Коротко смеюсь, когда одноклассница заканчивает. Несмотря на размеры, Завор легко дрессируется. ну как ряква, полетай перед девушками». На самом деле это такая забавная штука. Утконос-завры не умеют летать, слишком маленькие у них крылышки на спине по сравнению с тушей. Да, у обычных утконосов нет крыльев, а у аномального вот есть. Но Кряква добрый малый, он очень по-своему понимает термин «летать». Поэтому, радостно махая своими крылышками, зверь начинает прыгать и бегать перед нами. Землю под ногами знатно шатает». Бронированные звери еще пробуют танцевать, и это вообще что-то с чем-то. Но оцениваю его пластичность и грациозность только я. Девушки стоят ошеломленные. Приходится мне подбодрить кряк аплодисментами, чтобы он не разочаровался в себе, как в танцоре. «Зачем он вообще нужен?» — пищит Кира, немного высунувшийся за моей спины. «Такой огромный!» «Я расскажу», — отвечает Камила на мой вопрошающий взгляд. «Мой брат служит возле аномалии. На их заставе сейчас нашествуют конозавров. Нападают в основном самки. Самцы у них очень редкие, а еще они вожаки, то есть самки им беспрекословно подчиняются. Поэтому мой род попросил Данилу приручить этого чудом пойманного самца, чтобы он приказал самкам отступить. «Кряква не просто уведет самок», — поправляет девушку. «Он направит их в бой против других зверей аномалии». «Правда, Даня?» — округляет глаза Камила. Да запросто. «Скоро у твоего брата будет гвардия утконозавров». Девушка громко радуется, ведь ее брату на передовой больше не понадобится рисковать собственной жизнью. Ну или не так сильно рисковать. Да, не я помог этому парню, приручил Капытоса, да теперь еще дал утконозавров. Заработал я тоже немало, конечно. Да и рот Янеревых очень ко мне лоялен. По-прежнему предлагают дочку замуж. А я все не отказываюсь. «Почему?» Невесты с двумя дарами на дороге не валяются. Ни у Светы, ни у Лены все еще не прорезалась вторая магия. А я все жду и жду. Но пока время есть. Мы же еще несовершеннолетние. Вскоре покрасовавшийся Кряква отправляется обратно в ангар, а мы с девушками решаем поехать в кафе и там поговорить. Только перед отъездом я быстро забегаю к себе в кабинет и забираю из сейфа герметичную ампулу с зеленым содержимым. Местом нашего времяпровождения выбирается кофейня, где подают лучшие вафли в Будовске. И вот уже мы сидим втроем. Я лопаю вафли с карамелью и бананом, а обе брюнетки лишь пьют крепкий кофе и молчат. Ну и да, есть еще скелет попугая, который зачем-то отщипнул у меня кусок вафли. Смысл? Ей даже провалится сквозь него. Кира, на самом деле я занимался твоей проблемой. Закончив с едой, решаю поговорить с девушкой. «Совсем недавно, но занимался». «Правда?» – удивляется некромантка. «На самом деле занималась лакомка, а не я. Мне просто как-то вспомнилось это коровья смерть, ну и спросил Альву. А блондинка сделала удивленные глаза и заявила, что никакая это не смертельная болезнь даже близко. У Альвов это вообще сродни простуде, и она легко лечится вакциной и зверей зеленой омеги. А зверей этих полно даже у нас». В общем, лакомка наклепала это лекарство чуть ли не за день. Возьми. Достаю из кармана зеленую ампулу и протягиваю кире. Что это? Удивляется некромантка, а следом за ней Камила. Лекарство от коровьей смерти. Отвечаю как есть. Пока не буду говорить, откуда оно, просто скажу, что это экстракт одного зверя. Но ты проверь на больных, а потом расскажи о результатах. Принимать одну каплю каждый день натощак. Данила! Девушка берет вакцину и прикипает к ней взглядом. «Ты хочешь сказать, что это правда лекарство?» «Я же сказал». Улыбаюсь. Но сначала испытаю ее. «Лучше на животных». «Я... я...» Теряется некромантка. «Я ехала без надежды уговорить тебя помочь мне, а вместо этого ты даешь мне лекарство от неизлечимой болезни». «Данила, миленький!» Она резко подается вперед над столом и хватает меня за руку. «Скажи мне, что ты не издеваешься надо мной». «Это ведь не жестокая шутка?» Я убираю с лица улыбку и серьезно произношу. Я не издеваюсь и не шучу. Если лекарство вдруг не сработает, мы найдем решение, потому что оно близко. Но вакцина должна подействовать. Я... Мне...» Кира судорожно сует вакцину в сумочку и вскакивает. «Извини, но мне нужно срочно испытать твое лекарство, Данила. До свидания». И она пулей уносится из кафе. Но почти сразу возвращается и, схватив забытого попугая скелета, бежит к выходу. «До свидания!» «Вот с спровадили!» «Браво, Данила!» Восторженно улыбается Камила. «Такого даже я от тебя не ожидала, а ведь во мне проснулся дар воздушника благодаря тебе!» «Да тут все просто!» Отмахиваюсь. «Просто аномальные звери давно излечивают похожую болезнь благодаря определенному виду добычи». Во время дрессировки я случайно просканировал эту информацию, ну и не пропадать же добру. Заказал одной лаборатории сделать по рецепту вакцину. Придумал на ходу, но Камила вроде бы купилась. Значит, можно использовать как основную версию. «Все равно ты большой молодец». Продолжает нахваливать меня самая красивая девушка в школе, ну, не считая Светки. «Да, спасибо. Довольно улыбаюсь. Я такой». «Хорошо, что эта некромантка ушла». «Знаешь, Данила, я хотела с тобой кое о чем поговорить». Брюнетка мигом становится серьезной. «Это очень-очень важно». Я весь внимание, киваю, а сам поглядываю на вафлю с фруктами на другом столе. «Интересно, а во время важных переговоров нормально лакомиться сладким?» «Ладно, потерпим». «Не в последний раз здесь». Данила. Брюнетка небрежно перекидывает волосы через плечо и выпрямляется. «Я хочу сказать, что...» «Так-так, а с кем-то гуляет моя невеста?» Раздается от входа гнусавый голос. Я спиной не вижу, но тип, судя по голосу, явно молодой. Зато видит брюнетка. Камила мигом бледнеет, став очень похожей на Киру. «Геннадий?» – ошеломленно произносит она. «Что ты здесь делаешь?» «К нам подходит высокий парень лет девятнадцати-двадцати». На пальце перстень с маленькой птицей, то ли воробьем, то ли зябликом. «Заехал попробовать, по словам многих, самые вкусные в городе вафли», — гнусавит он. «Что ты делаешь в Будовске?» — хмурится Камила. «Конечно же, приехал проведать свою невесту». Лыбится он и падает на место Киры рядом с Камилой. «Мои перепончатые пальцы. Невесту?» «А это очень интересно. Тем более, что этой зимой Янеревы снова предлагали мне Камилу в жены». «И кто этот парень? Боярин? Княжич?» «Невесту с двумя дарами не станут предлагать претенденту без титула». «Я не в счет. Меня и нерево рассматривают в связке со своими долгосрочными целями». «Пожалуйста, следи за словами, Геннадий». Холодно произносит брюнетка, быстро глянув на меня. «Я не твоя невеста. Мой отец не принимал такого решения». «Хе-хе, как ты не принимал? Договор есть договор». Смеется Гена, широко скали зубы. «А ты кто такой?» Смотрит он на меня прищуренными глазами. «Почему сидишь с чужой девушкой?» «Перстня я не вижу. Еще и простолюдин!» Презрительно кривит губы. Я равнодушно отвечаю. «Ага, простолюдин». «Сделай одолжение, свали-ка отсюда!» Голос парня становится жестким, без смешинок. «Мне нужно поговорить с невестой». «Ну так позвони ей», Пожимаю плечами. «Твоя невеста явно еще не пришла». Камила позволяет себе едва уловимую улыбку, а Гена скалит зубы, но теперь уже не в подобии ухмылки, а в гневной гримасе. «Смеешь издеваться над аристократом?» — гнусавит он. «А ведь я попросил по-хорошему. Но за оскорбление теперь ты отхватишь сполна». Не знаю, где он увидел оскорбление. Сам подсел к нам без разрешения и гонит пургу, как гопарь с улицы, где я рос. «Аристократ» называется. Ну, посмотрим, что у него за магия. Или он попытается двинуть кулаком, как тот же гопник. Тогда, по его же примеру, поедет на неотложке с переломанной кистью. «Гена, лучше тебе не приставать к Даниле». Сдерживаясь изо всех сил, сухо произносит Камила. «Иначе я не ручаю, что ты переживешь сегодняшний день». «Ты не посмеешь меня тронуть, Камил!» Отмахивается от нее Гена. «У моего отца на руках договор с твоим». «Так что посиди и попей свой кофеек, я быстро!» Я вовсе не о себе говорила. Вздыхает брюнетка, но парень ее уже не слушает. «Может быть, мне стоило бы уйти?» «Но терпеть такую наглость я не хочу. Это мой город. Ради него я стараюсь и искореняю всяких загонщиков». А тут им на смену заявляется приезжий дворянин с борзометром на 200. «Не сегодня!» «Нет, этот не машет кулаками. Он вообще оказывается телепатом, к моему удивлению. Причем псионическая атака грубая и тупая, как взмах Валдой. Не будь у меня щитов, я упал бы и корчился от боли, но они у меня есть. А щиты у меня нынче непростые. Как уже говорил, благодаря снадобьям лакомки в последние месяцы я стал более глубоко координировать псионические импульсы. Поэтому смог собрать щиты с автоматической отдачей. Модель типа «удар за удар» причем ответка прилетает в виде ментального бура, которое точечно дырявит щиты противника, а потом в это маленькое отверстие отправляется заготовка иллюзии. Так сейчас и происходит. Атака гены глушится, а щиты у него оказываются тонкие. Бур пробивает. Поэтому взамен парень получает иллюзию змейки, которая скалится ему в лицо и скребет его череп медными когтями. Вдобавок волосы еще что-то гортанно рычит. Аристократ взвизгивает, вскочив и пытаясь удрать от настигающей его горгоны. В придачу к визуализированному образу он получает эманации паники и страха загнанной жертвы. Мои иллюзии — это не в тапке навалить, это комбинации слуховых, зрительных образов и эмоциональных переживаний. Так что Гена буквально за секунду уносится черти куда, даже не захлопнув за собой входную дверь. Ну и пускай его. Где-то через 10 минут иллюзия должна сама собой развеяться. В конструкт вшит таймер. Надеюсь, к этому времени Гена уже убежит за пределы Будовска. У меня есть иллюзии разной степени жестокости. Сейчас на счетах по умолчанию стоят относительно безобидные. Парню повезло. Камила сидит неподвижно. На ее лице застывает выражение шока и недоумения. Брюнетка переводит пораженный взгляд на меня, мол, что это вообще было? Странный парень. «Развожу руками. Даже не попрощался. «Кстати, ты не против, если я закажу еще вафель? А то энергии куда-то потратилась, я даже не понял, куда». «Что?» «Да, конечно. Камила не сразу понимает, о чем речь. Отлично. Я пальцами подзываю официанта. А ты пока расскажи, кто этот Геннадий, что ему от тебя надо и о каком договоре он говорил».